Глава 45. Всё-таки что-то тут не сходится, Лёнчик, словно прочитав её мысли, резюмирует Тадка. Я тоже об этом подумала, но какая уже разница? с невесёлой усмешкой отзывается Алёнка. О, ну точно. Подумаешь, вскипела как самовар. Да теперь с шапкой его не расстаёшься, а так никакой разницы. Иронизирует Романчук недвусмысленно, косясь на Шуваловскую Бини. Это здесь вообще причём? Я разве говорю, что мне Шувалов до фонаря? Просто это ничего не меняет. Даже если он говорит правду и приехал к тебе? И что? Как что? Повышая тон, татка голос Ты едва с ума не сошла, узнав о Машке. С Пашей начала мутить, хотя не собиралась. Не ешь, не спишь, куришь как паровоз, с универа бежишь сюда, отсюда к Паше и так по кругу. Я же сказала. Да, ты сказала. Но всё-таки, что если Скопечевская соврала? Сама, подумай, она работала на почте. Шувалов говорит, что написал письмо. Ничего не настораживает. Что сказать? Не просто настораживает. У Алёнки сходятся пазлы, да только легче почему-то не становится. Не знаю, как тебе, продолжает меж тем Татка. Но после того концерта в клубе мне больше верится, что эта курица воспользовалась ситуацией и подгадила, чем в то, что Шувалов к ней вернулся. Он, конечно, придурок, но не настолько. Я бы поспорила. С кривой усмешкой достает Алёнка очередную сигарету. Татка неодобрительно поджимает губы. Слушай, Лёнь, я понимаю, ты очень сильно обижена, но ведь любишь его. И что? Мне теперь кипятком о писаться от того, что он соизволил явиться спустя 2 недели? Взвивается Глоскова, будто ужаленная. Её бесит, что лучшая подруга вдруг с какого-то перепугу стала выгараживать неатёсанное мудичище по её же собственным словам. Видимо, Алёнка произносит это вслух, потому что Тадка сразу же возмущённо восклицает: Я его не выгораживаю, просто хочу быть объективной. Ты сейчас на эмоциях вполне можешь наломать дров. Я наломала дров, Тад. Ещё 2 года назад, и каждый раз ломала, оправдывая его, но больше не хочу. Ну, а вдруг он понял, что был идиотом и любит тебя? Ему же хуже. Натрицает Алёнка и делает глубокую затяжку, глядя затуманенным взглядом на дорогу, где ещё час назад Шувала в жадности целовал её и что-то пытался объяснить. Смешно. Она столько раз представляла себе их встречу, мечтала, как он чуть ли не на коленях приползёт, а она будет гордой и неприступной. Казалось, если Борька признает свои ошибки, извинится, на душе сразу станет легче. Пройдет обида, и два года переписки обретут смысл. Но увидев его сегодня перед собой, Алёнка почувствовала лишь еще большую горечь и злость. Мало ей, оказалось, виновато опущенных глаз. Слишком мало. Хочешь его хорошенько помучить? Помедленно фризуирует Романчук. Алёнка неопределённо хмыкает, истнув с себя шапку, сжимает её в руке, не зная, что ответить и чего она на самом деле хочет. Вот это плохо, когда не знаешь. Всё поняв, тяжело вздыхает тадка. Ну, а что с Пашей делать будешь? А почему я должна с ним что-то делать? Он интересный, умный, обаятельный. Да это всё понятно, но Лёнь, ты же не думаешь, что он будет спокойненько ждать, когда ты наиграешься в свои игры и что-то там поймёшь. Я не собираюсь играть ни в какие игры. У нас с Пашей всё серьёзно. Мне он нравится, и менять свою жизнь только потому, что Шувалову что-то там взбрело в голову, я не стану. Но никаких но. Пусть катиться туда, откуда приехал. Я устала от плясывать вокруг его нежного эго с бубнами. И все же, все. Давай уже сменим тему. Разозлившись, обрывает Алёнка в очередной раз и нервно тушит сигарету. Татка тяжело вздыхает. Окей, вас понял. Больше ни слова, а мудище не отелся нам. Шрутелева проводит она сложенными в щепотку пальцами по губам, пытаясь разрядить атмосферу. Ты же на меня не обижаешься. Смягчившись, берёт её Алёнка под руку. Вот и ещё. Ты лучшая. Знаю, парирует Тадка самодовольно. Глоскова улыбнувшись закатывает глаза. Пойдём уже в Аврожуля. Я сегодня начинаю красить, надо сосредоточиться. Кстати, всё хотела спросить. Ты Гладышева не видела? Что-то он совсем пропал. Будто в ответ на Алёнкино переживание, на следующий день по-соседски заглядывает к Вере Эдуардовна и рассказывает, куда пропал её сын. От новостей Алёнка приходит в самый настоящий шок. Гладышева, ушедшего в заголу депрессию, она себе представить не может. С другой стороны, Почему нет? Разве он не человек? Самый что не наесть, просто крайне закрытый, сдержанный, и, видимо, это и сыграло злую шутку. У таких людей чаще всего так и бывает. Копится, копится внутри, а потом как рванёт, и держитесь. Импульсивным дадут 100 очков вперёд, и рассказ Веры Эдуардовны более чем подтверждает это. У Алёнки глаза на лоб лезут, и такая тяжесть на сердце опускается, что становится трудно дышать. Глоскова чувствует за собой вину. Она ведь со своими проблемами совсем перестала замечать, что происходит у родных и близких. Хорошая же из тебя подруга, сетует она по дороге к коллегу. Естественно, сразу после разговора она поспешила к нему, но отнюдь не из-за просьбы Веру Эдуардовны, а потому, что сама не могла иначе. Сошала бы с ума от беспокойства за друга. Кому как не ей знать, каково это, когда мечты разбиваются вдребезги, и ничего, абсолютно ничего нельзя сделать. Немудрено потерять веру в себя и опустить руки, тем более если столько усилий приложить, а Гладышев выложился по полной. мало того, что 2 года работал как проклятый, так ведь в таких жутких условиях, что Алёнке дурно становилось от каждого письма. Олег, конечно, с юмором писал о своих злоключениях, о клопах в бараке, в лютых морозах, в бдлаватых соседях и медведях, разхаживающих по улицам, как у себя дома. Но смешного в этом было мало, а сейчас так и вовсе. Думая обо всём об этом, Алёнка тяжело вздыхает. Что она скажет? Где найдёт слова поддержки, всё кажется таким банальным. Впрочем, что слова? Ни холодно от них, ни жарко. Главное рядом быть и не давать впадать в уныние. А уж эта гласкова умеет себя из него хоть из за уши но вытянула. Метод, конечно, выбран сомнительный, но на безрыбье что, как говорится, и рак рыба. Кстати об этом. У них ведь с Пашей сегодня свидание. Блин, совсем из головы вылетело. Спохватившись, замирает Алёнка у гладышевского подъезда, не зная, как ей теперь быть. Забегать на пару минут не хочется. Отменять свидание тоже. Паша уже купил билеты в кино, а учитывая, что она сама предложила сходить, некрасиво получается. К счастью, решение проблемы маячит прямо напротив. Заметив таксофон, Алёнка облегчённо выдыхает и бежит звонить Звягино. Договорившись с Пашей, что он заберет ее от Гладышева, она со спокойной душой взлетает на этаж Олега и, стянув промокшую под дождем борькину шапку, стучит в дверь. Да только стоит ей открыться, как Алёнкин покой моментально улетучивается, а сердце, споткнувшись, делает кульбит. Глазкова встречается взглядом с Шуваловым и забывает, как дышать. тонет в пронзительной глубине её зелёных глаз и её, как и каждый чёртов раз, накрывает чем-то сильным и неконтролируемым. Неимоверным усилием воли Алёнка берёт в себя в руки и стараясь подавить предательскую дрожь в голосе, издевательски бросает: "И снова здравствуйте. И тебе не хворать". Улыбнувшись краешком губ, подхватывает Борька её тон. Я смотрю, у тебя прямо какие-то гастроли в духе мир, дружба, жвачка. А что, ты против? Да ради бога, главное, чтобы снег раньше времени не пошёл, а то у нас, знаешь ли, и без твоих усилий зима круглый год. Ну, у тебя теперь есть шапка, согреет. Кидает Шувало в красноречивый взгляд на свою Бине, которую Алёнка нервно комкает в руках. голосково вспыхивает и медленно чертыхнувшись, поджимает от досады губы. Она надеялась, что Борька не заметит, но куда там? Всё этот гад подмечает и довольно улыбнётся. И вот зачем, спрашивается, она снова его дурацкую шапку нацепила. Мало ей было таткиных смешков, дура сентиментальная. Отвешивает себе Алёнка мысленного леща, вслух же, едко, на грани грубости парирует: У меня есть, кому меня согреть. Оно и видно. Вновь многозначительно смотрит Шувалов на её нервно вцепившиеся в мокрую шерсть пальцы. Может, ты уже меня впустишь? Психонов огрызается Глоскова и делает решительный шаг. Но Шувалов не тушуется, отвесив дурашливый поклон, делает приглашающий жест рукой. Однако уступает дорогу ровно настолько, чтобы Алёнка непременно обтерлась об него всеми частями тела. От этой мимолетной близости и едва коснувшегося запаха Боркинового парфюма Глазкову ведёт будто пьяную. Прекрати цирк! Цедит она сквозь зубы, замерев на расстоянии одного судорожного вдоха. Зажатая между Косяком и Боркиным мощным телом, она едва дышит, утопая в незнакомом ей ласковом взгляде. Шувало смотрит, не отрываясь, чем неимоверно смущает и бесит. Запыхтев, как закипающий самовар, Алёнка уже готова взорваться, но Борька, будто подсмотрев её мысли, тихо шелестит скрытавшейся в уголках губ смутной улыбкой. Не злись, а то поцеловать охота. казалось растеряться еще сильнее невозможно, но Глазкова как-то умудрилась. И куда только делись остроумные ответы безжалостной стервы? Кое-и она была в своих мысленных диалогах с Шуваловым. Все, на что ее хватает, это закатить глаза и оттолкнуть Борьку. Придурок! буркнув себя под нос, проходит Алёнка в квартиру, на ходу стягивая промокшую куртку, чтобы хоть чем-то себя занять и не думать о прожигающем нас крозе взгляде. Где Олег? Спешит она направить разговор в нужное русло, пока Борька не продолжил свои провокации. В душе. Как он? Хреново, но я настроме. Хорошо. Ему не помешает компания и поддержка. Я тоже так думаю. Поэтому здесь пока поживу. А тебе разве не опасно оставаться в городе? Волнуешься за меня. Принимается Шувалов за своё. К счастью, из ванной выходит Гладышев, избавляя Алёнку от необходимости отвечать. О, привет. Кутаясь в махровый халат синего цвета, явно купленный заботливой бабулей, Силицы Олег улыбнутся, но получается откровенно жутко. Боже, ну и видок у тебя. Смотрит Алёнка во все глаза на исхудавшего, бледного как смерть друга. Скрючившись в три погибели, он переминается с ноги на ногу, по секунда морщась и щуря красные воспалённые глаза. Его нещадно трясёт, чувство, будто ещё чуть-чуть и отдаст богу душеньку. Не приставай, или вставай в очередь. Между тем отмахивается он, Алёнка хмыкая и не в силах удержаться от иронии парирует: "Ну точно. Ты ещё начни, как шариков орать. В очередь сукины дети. В очередь. Образ у тебя как раз подходящий. Абор, аборвалк". Не теряется Олег и, не дожидаясь ответа, скрывается за дверью своей спальни. Борька усмехается, глазковые же отнюдь не смешно. Может ему врача вызвать? Переводит она обеспокоенный взгляд на Шувалова. Тот закатывает глаза, давая понять, что он об этом думает. Вслух же произносит: Само чухаются. Не такой уж он дохлетина. Да уж, конечно, в гроб и то краши кладут. Но десять дней не просыхать. Чего ты хочешь? Пахавит как следует эта спица и нормально все будет. Заверяет Борька. А у вас хоть есть что похавать-то? Нет. Ну я в магаз сейчас сгоняю. Ты пока тут следи, а то мало ли. Он снимает с вешалки куртку, как и всегда, не пуская слов на ветер. Алёнка смотрит и диву даётся. Ещё пару минут назад ей казалось, что она даже дышать шуваловым одним воздухом не сможет, а теперь вот бытовые темы запросто обсуждает, будто бы и не было ничего. От этой мысли вновь вскипает злость, особенно когда Борька насмешливо спрашивает: "Чебурек тебе куплю с дошком, Норм, или у тебя опять новые фавориты? Представь себе!" Ехидно парирует Голоскова на сей довольно нетонкий намек. "Хреновые они у тебя нынче", продолжает Шувалов свои идиотские фемизмы. Совсем с ними до ручки дошла, от ни кости до кожи. Тебе прямо не угодишь. Кобылень, плохо. Кожа до кости тоже. уж прости, но твой шлюхасто-блондинистый идеал для меня недостижим. Не в силах сдержать наболевшее, извиталёнка. Борька с шумом втягивает воздух и несколько минут сверлит Глоскову тяжёлым взглядом. Что? Становится ей не по себе. Ничего. куплю тебе двойную порцию, пока ты меня не сожрала с потрохами. Нужен ты мне. Ага. Небрежно отмахивается Шувалов, чем выводит Алёнку из себя. Но прежде, чем она успевает вспылить, распоряжается: "Дверь закрой". Он уходит, а Алёнка едва не истекает на пол. пусть их словесный бой длится не больше пары минут, но он стоил ей огромных сил и нервов. Внутри до сих пор все дрожит и обмирает. Прислонившись разгоряченным лобом к прохладной железной двери, Глазкова шумно дышит мысленно сетуя: какого вообще чёрта? Хоть бы уже отболела и забылась, или обида прошла, а то ведь не туда и не сюда.